17 апреля 2016 года. Вера. Чёрт, где ж его носит? Уже полвторого ночи, как всегда на бровях приползёт. Как же это всё надоело. Невозможно. Каждый раз одно и то же. Катя, позвони ему. Где его носит? Вера в бешенстве сидела на кухне и ждала мужа с отмечания его повышения. Злости и обиды не давали ей уснуть. С другой стороны, может, всё изменится. Денег будет больше, жить станет легче, сможем помочь дочери с жильём и ремонт наконец сделаем, думала она. Катя с заспанными глазами вошла в кухню и промямлила: "Мам, ну что такое? Всё норм, я звонила. Отец сказал, что они отмечают его повышение. Друзья подбросят его. Ты вспомни, сколько лет он ждал этого, сколько планов мы строили". Вера посмотрела на дочь. поднялась со стула, налила себе в кружку остывшего чая и стала вспоминать. Да, они действительно любили собираться на кухне и вместе обсуждать, что всё может измениться, что будет больше денег и они купят новую кухню, коричневую, деревянную, с круглыми ручками. Она её в журналах по интерьеру видели. Казалось, что нет особо проблем, что это нищета не такая острая, что они не три совершенно разных человека, связанных одной лишь генетикой, а у них есть что-то, что их объединяет общий план, мечта. Оказалось, что серые будни не такие уж и безобразные. Да, сил осталось совсем немного. Всю жизнь она проработала в регистратуре в поликлинике, каждый день одно и то же. Каждый день бабульки, которым надо выписать очередные лекарства, выдать новые талончики, каждый день карты, очереди, суматоха. Сейчас стало полегче. Реформа даёт результаты. Очереди исчезли, но и врачей стало меньше. Не хочешь помереть плати. Сейчас болеть дорогое удовольствие. Вера так и не смогла работать медсестрой, хотя окончила Саратовское училище с отличием. Она не смогла преодолеть себя настолько, чтобы каждый день резать, колоть, перевязывать. Как оказалось, всё это её сильно травмировало. В детстве Вера так мечтала, что будет ходить по домам и помогать людям, на деле же выяснилось, что она не очень-то их и любит. За столько лет работы в регистратуре Вера научилась определять по лицу, с какими проблемами пришёл пациент в поликлинику. Это стало единственно доступным развлечением для неё смотреть на человека и представлять, чем он живёт, что его ждёт дома. Есть категория мужчин, которые в основном идут к врачу в самый последний момент, когда уже всё давно запущено, но они продолжают храбриться и уговаривать себя, что всё в порядке. Существует типаж слабоватых мужчин, таких воспитывали очень бдительные матери. Они посещают поликлинику, даже когда всё и так терпимо. Им обязательно нужно подтверждение врача, что всё под контролем и им ничего не угрожает. Есть ломовые лошади, дамы среднего возраста, которые тоже к врачу идут в самый последний момент, и только потому, что дальше терпеть уже нет сил. Это женщины в духе язык на плечо и вперёд, они вечно с сумками, каменным выражением лица, вечно готовые к борьбе. Этокое постсоветское наследие генералов битв в очередях за колбасой. А есть женщины, которые живут лишь детьми и сидят на шее мужа, маскируя свои страхи воспитанием детей. хлопотами об их развитии и всяческой заботой. Дети вырастают, и мужья таких дам уходят к более молодым в поиске новых впечатлений, или задерживаются на работе, или проводят больше времени с друзьями, с которыми можно поговорить не только о школьных и институтских успехах детей. И тогда эти женщины идут в поликлинику за помощью, потому что всё в теле вдруг начинает рассыпаться. Всё болит. Они ходят по самым разным докторам и сдают много анализов, а ответа всё нет. И рецепта нет. Но самый тяжёлый вариант – это те женщины, которые считают, что им все должны. Они отработали на государственной службе много лет, и вот вышли на пенсию. Им ничего не нравится. Они считают, что всё вокруг отвратительно, что все должны внезапно исправить мир по их задумке. Эти женщины слегка вальяжно – С презрительной улыбкой всплывают в окошко регистратуры и сразу с недовольством и лёгкой угрозой в голосе требуют к себе внимания. Немедленно. При их обслуживании всегда случаются какие-то огрехи в работе, не по вине Веры. Мир как будто пытается проучить таких дам, предоставляя им полный перечень впечатлений: забытые вещи, потерянные медицинские карты, случайно записанные на одно время пациенты. Закрытые записи к врачам. Всё это вынуждает этих женщин отчаянно отстаивать свои права и представать в полной красе перед окружающими. Таких пациенток Вера не любила больше всего. И с ними ей было сложнее всего общаться. Некоторые люди идут по жизни с девизом: "Мне все должны". У такого типа людей всегда на лице налёт неудовлетворённости этой жизнью. Они хотят большего. И как со временем поняла Вера, Это вовсе не зависело от достатка. Даже если деньги были, всё равно радости и улыбок на лицах этих людей она не видела. И, конечно, бабули. Интернет и телевидение пестрят шутками о них, и надо сказать, они правда составляют львиную долю посетителей. Вера из окошка регистратуры не только постоянно слышала их, но и видела, как по две-три такие бабули собираются и обсуждают новых участковых, массажиста из отделения физиотерапии, Кто какие кому назначил капельницы профилактические или новые таблетки. Как всё нынче подорожало, невозможно. Вот в советское время то было да. И лекарства достать можно было, и болели меньше. Да, а Нинк-то из 32-й опять забеременела. Итак, три четверти дня у окна регистратуры. Хорошая какая работка за 12 тысяч рублей в месяц. Не пыльная. Звонок в дверь вырвал её из своих мыслей, но ну, наконец явился в половине второго ночи. Вера сделала последний глоток чая и пошла открывать. По дороге она тщательно пыталась успокоить себя, чтобы не начать кричать и реветь от бешенства. Она не сомневалась, что он придёт домой на бровях, а ведь они столько раз договаривались, что он не будет напиваться. Вера повернула ключ в замке, открыла дверь и увидела тело. На неё отсутствующими глазами, с трудом стоя на ногах, смотрел Роман. Он попытался улыбнуться, и на неё пахнуло волной перегара. Вера захотела закрыть перед ним дверь, но он силой оттолкнул её и ввалился в коридор. Роман с грузным выдохом приземлился на тумбу, стянул с себя сапоги и старое пальто. Но почему всё так изменилось? Мы ведь были такими родными людьми. Куда всё исчезло? Вера обессиленно подняла пальто мужа с пола, а затем стала оттаскивать его в комнату, которая была одновременно кабинетом, их спальней и гостиной. Они доплелись до разложенного дивана, и Роман тут же рухнул на него. Вера стянула с мужа штаны и села в кресло напротив. Вскоре послышался мерный храп Романа, и Вера решила, что пора и ей ложиться завтра на работу. Она пошла в ванную, умылась, вернулась в постель Им мгновенно заснула. Разбудил её страшный грохот, донёсшийся из коридора. Она посмотрела на часы только 2:45. Поспала от силы всего полчаса. Вера неохотя поднялась с постели, вставила ноги в тапки и поплыла смотреть, что произошло. Выйдя в коридор и включив свет, она увидела мужа, отчаянно пытающегося подняться с пола. Видно было, что для него это невыполнимая задача. Она подошла к нему, взяла его под мышками и попыталась перевернуть на живот, чтобы потом он мог встать с колен. Рома, ну сколько можно? Посмотри на себя. Это отвратительно, напился как свинья, простонала она. Давай, поднимайся. Руками держись. Ну что такое? Возьми себя в руки, давай, шевелись, Рома. Ну? Видя его неуклюжесть и неспособность ни встать, ни перевернуться, Она предприняла ещё одну попытку помочь ему и в конце концов выпустила его из рук. Тело мужа безвольно повалилось на пол. Роман явно уже был не так пьян, и взгляд его стал осмысленным, в нём читались страх и недоумение. Вера: "Я не могу подняться, у меня сильно кружится голова. Меня тошнит. Принеси таз, скорее". Вера побежала в ванную, достала таз позади стиральной машинки. и вернулась как раз вовремя, чтобы успеть подставить его под струю вчерашнего праздничного ужина. Роман захлёбывался сыворотой, чихал, из его глаз брызнули слёзы. Вера. Мне нехорошо, простонал он, принеси воды, пожалуйста. Вера напоила мужа, а затем стала поочерёдно поднимать его руки и увидела, что правая рука сразу падает на пол. Она позвала дочь. Катя, вставай, отцу плохо. Заспанная Катя выглянула из комнаты и пробурчала. — Ну что там ещё? Опять напился? Мам, да оставь ты его в покое. К утру проспится и будет в норме. — Катя, посмотри! — закричала Вера. — Его рука не работает. Звони в скорую. Снисходительность во взгляде дочери тут же сменилась страхом. Она побежала к себе и вызвала скорую. Вернувшись, Катя подошла к отцу и попыталась поднять его. На её глаза выступили слёзы. «Папа, папа, что случилось? Поговори со мной!» – схлипывая произносила она. «Что с тобой? Не молчи!» Но Роман только закатывал глаза. Вера носилась вокруг с мокрыми тряпками, вытирая лужу, которая образовалась под её мужем. «Господи!» – думала она. «Только не инсульт!» Из фельдшерского курса в училище Вера смутно припоминала, что руки вот так могут перестать работать из-за инсульта. «Да нет же!» Пыталась она себя успокоить. Откуда у него инсульт? Так не бывает, чтобы на ровном месте вот так ни с того ни с сего. Понятно, есть люди, у которых гипертония, болеют часто, но Рома-то ничем не болел. Я даже не помню, когда он в последний раз больничный брал. Лет десять, наверное, назад. Люди же вот так вдруг не заболевают. У соседа инсульт был, он помер. Но ему же семьдесят было или больше. А чтобы в пятьдесят четыре у здоровых людей... Так, не бывает, только не инсульт. Она всхлипывала и протирала мокрой тряпкой лицо и шею мужа, убирала остатки рвоты. Так, сейчас врач приедет, а тут всё в рвоте, пахнет плохо, вещи разбросаны, неловко. Катя, убери вещи с пола. Сейчас врач приедет, тихо попросила она. Мам, ну какая разница? Отцу плохо, а ты про бардак? поморщилась Катя. Всё равно убери. И принеси чистую майку. Давай переоденем его. Оказалось, снять запачканную майку и надеть другую не так просто. Во-первых, надо было приподнять здоровенного мужика. Роман был ростом больше 190 см и плотного телосложения. А во-вторых, руки с трудом попадали в предназначенные для них отверстия. Спустя 10 минут борьбы они смогли натянуть майку. И тут позвонили в домофон. Мама, наверное, скорая приехала. Катя поднялась, чтобы открыть дверь и встретить врачей. Через несколько минут они услышали, как открываются двери лифта, и на пороге появились люди в синей одежде. Вера почувствовала запах больницы и процедурного кабинета. Почему врачи скорой помощи так по-особенному пахнут? Какими-то лекарствами в перемешку с хлоркой и страхом. В коридор вошли молодой мужчина лет 25-30 и женщины постарше лет 50. У обоих на лице читалась усталость с лёгким налётом безразличия и спокойствия. Мужчина произнёс: "Так, где тут у вас пациент? Что случилось? Вижу, всё понятно. Говорить может? Как зовут? Сколько лет?" Вера вжалась в стену и стала сбивчиво отвечать: "Это мой муж, 54 года. Сегодня вернулся после гуляния на работе немного пьяный, но вообще-то он мало пьёт, он приличный человек." может раз в месяц по праздникам ночью он пошёл на кухню, наверное, и не дошёл. Меня разбудил грохот в коридоре. Потом его вырвало, и ещё он говорил, что сильно болит голова. Мы пробовали его поднять, но он обратно валится на пол. Скажите, это же не инсульт? Он же совсем молодой. Так не бывает. Так, гражданка, давайте без предположений и диагнозов. Как зовут тебя, эй? Фельдшер потряс Романа за плечо. «Как тебя зовут, помнишь? Какой сегодня день?» Муж с трудом приоткрыл глаза, скривился. «Меня зовут Роман Викторович Мерцаев, 62-го года рождения. Сегодня вторник, 17 апреля, год 2016-й. Голова страшно болит и кружится. Не могу, тошнит». «Так, давайте по порядку. Что произошло? Что вы пили на празднике?» задавал вопросы фельдшер и параллельно ощупывал руки и ноги Романа. Он поднял его правую ногу, и как только её отпустил, та с шумом упала на пол, как будто больше не принадлежала мужу Веры, той же самой с правой рукой. Затем фельдшер провёл зубочисткой по коже обоих предплечий. На них остался красный след, и видно было, что с правой стороны Роман совсем ничего не чувствовал. Далее фельдшер достал тонометр и кивнул медсестре, чтобы она набрала в шприце лекарства и подготовила систему с физраствором. Вера с ужасом следила за происходящим и на автомате отвечала на вопросы про привычки мужа, его хронические заболевания, образ жизни, были ли в роду инсульты, есть ли гипертония и вообще, как часто они измеряли давление. А они никогда его не измеряли. Оказалось, у её мужа сейчас было 190 на 120 миллиметров ртутного столба, очень высокое давление. Спросили, пил ли Роман аспирин, а они и не знали, что его надо принимать в таких случаях. А вдруг она, Вера, не следила за давлением мужа, и из-за этого у него случился инсульт? Мысли в её голове проносились со страшной скоростью. «Как так? Что делать? Разве так бывает?» Тем временем фельдшер завершила осмотр, и Вера услышала, как медсестра по их домашнему телефону договаривалась о госпитализации в больницу. Боже, какое страшное слово госпитализация. А вдруг всё не закончится хорошо? Вдруг он умрёт? На неё нахлынула волна ужаса, сожаления, боли, страха, обиды, одиночества. Так, гражданка, вас как зовут? вырвал её из размышлений голос фельдшера. Вера. Тихо ответила она. Мы вашего мужа не донесём. Вам надо найти соседей покрепче. И давайте собираться. Возьмите пару комплектов сменного белья, гигиенические принадлежности, зубную щётку, там, пасту, тапки, стакан, ложку. И пора ехать. 62-я больница дала добро, едем туда. Вера не успела опомниться, отдышаться, Так всё быстро развивалось. Она крикнула дочери, чтобы та сходила к соседям, а сама стала собирать пакет с вещами в больницу. «Как же так? Что с ним? А вдруг он не поправится?» Думала она, с трудом сдерживая слёзы. Через какое-то время Катя вернулась с двумя соседями. Лёхой из 41-й квартиры и Василием Андреевичем из 56-й. «Можно я с вами поеду?» – спросила Вера медсестру. «Да, одно место есть для родственников». «Заодно расскажете подробности в приемном отделении», — буркнула та, заканчивая ставить систему в вену Романа. «Готово. Перекладываем больного». Леха и Василий Андреевич подняли мужа Веры и перенесли его на носилки, лежащие рядом. «Ну все, поехали», — скомандовала медсестра. И тут Вера обнаружила, что она все еще в халате и тапочках. «Подождите, я о пулей переоденусь и поеду с вами», — крикнула она, устремившись в спальню. Она натянула первые попавшиеся джинсы, кофту, взяла паспорт мужа и свой, пару тысяч из заначки и побежала догонять бригаду скорой, которая к этому моменту уже была на лестничной клетке. Грузового лифта в доме не было. Втиснуться с носилками в пассажирский лифт не представлялось возможным, поэтому они медленно, ступенька за ступенькой, стали спускаться на первый этаж по лестнице. Хорошо, что мы живём на третьем этаже. подумала Вера: "Господи, как всё удивительно повернулось. Люди, с которыми мы особо и не общались, иногда не здоровались, а порой и вовсе не замечали друг друга, оказались сейчас так важны. Не зря же говорят, что никогда не знаешь, как повернётся жизнь и кто окажется рядом". Когда они достигли первого этажа, Вера выбежила вперёд, чтобы придержать двери. Романовы вынесли из подъезда и втащили в автомобиль скорой помощи. Стараясь проглотить ком в горле, мешавший ей дышать и думать, следом в машину забралась и Вера. Она поправила руку мужа, свисавшую безвольно с носилок, и через минуту они двинулись. «Почему так медленно? Как будто уже сто лет едем. У него так трясётся голова!» «Рома, как ты себя чувствуешь?» — с надеждой спросила она. «Очень болит голова, но тошнит меньше», — проскрепел Роман. «Очень хочется спать. Очень больно смотреть. Родной, я с тобой. Потерпи чуть-чуть. В больнице тебе помогут». Вера наклонилась над головой Романа, чтобы поцеловать его в лоб. Но в этот момент машина подскочила на кочке, и она больно ударилась головой о выступающий баллон с кислородом. По относительно пустому городу они за 20 минут доехали до больницы. Машина остановилась у специального въезда в приёмное отделение. Водитель с медсестрой открыли заднюю дверь скорой и вывезли на каталке лежащего с закрытыми глазами Романа. Вера вышла следом. Они зашли в приемное отделение. У кабинета фельдшер о чем-то переговорил со встретившим их коллегой и каталку с Романом завезли внутрь. Вера осталась одна в пустом коридоре. Его стены были выкрашены в желтый цвет. По обеим сторонам были кабинеты. Она присела на железный тройной стол. Вера была в пустом коридоре. Справа от неё стояло несколько пустых каталог, похожих на ту, на которой привезли её мужа. Было холодно и тихо. Вера не знала, что сейчас делают с Ромой и что их вообще ждёт дальше. Внезапно открылась дверь, и незнакомый ей доктор попросил паспорт и полис мужа. Совсем забыла про полис. Слава богу, у Ромы он всегда в паспорте лежит. Вера отдала документы, вернулась на место и заплакала. Ей так безудержно стало жалко мужа, она вспомнила эти полные ужаса и неподдельного страдания глаза, читающие в них непонимание того, как это могло произойти с ним. Страшно было смотреть. Ей стало жалко их обоих, их мечты, планы, которые они старательно вынашивали годами, всё это в одно мгновение рассыпалось. Из кабинета вышла бригада скорой помощи, которая привезла их сюда. Они попрощались пожелали ей удачи и быстро удалились, толкая перед собой пустую катальку. Почему они пожелали удачи? Всё так плохо? Неужели он умрёт? Но ведь не было никаких предпосылок. Не бывает же, чтобы вот так на пустом месте